«Меня больше беспокоит диалог. Что, если она переврет текст? Может, все-таки лучше пригласить опытную актрису?» «А Трикси и есть опытная актриса. Она уже сколько лет играет царицу фей в Пантомимах. Главных ролей ей в Лондоне не дают просто из зависти в высших инстанциях. Но справьтесь в Лидсе, Уигоне, как ее там ценят. Поинтересуйтесь в Халле, в Хаддерсфилде». Я ответил, что обязательно поинтересуюсь, если только попаду туда когда-нибудь. Тут он совсем разбушевался. Фигуристая милашка, Ли Цивнин Кроникову. Талантливая цыпочка, Хал Дейлингюз. Красота и достоинство, Уиганский Вестник. Можете не волноваться, приятель Трикси даром денег не берет. И, кстати сказать, сколько она за эту роль получит? Я думал и пятерки. Может, десять? Согласен. или лучше 15, и роль будет сыграна со всем послушанием и вдохновением. Я не стал торговаться ни до того. Утром, когда я завтракал, звонила тётя Далия и сообщила, что Ганория собирается посетить меня в 4 часа. Так что к этому сроку надо было успеть подготовить её к надлежащей встречу. Я выложил 15 фунтов и поинтересовался, как скоро он найдёт племянницу Ибо сейчас, как говорит Дживс, время решает всё. Он сказал, что она поступит в моё распоряжение задолго до назначенного часа, и я сказал: "Ладно. Позвоните мне, когда у вас всё будет готово", велел я ему. "Я буду обедать в клубе Трутни". Это странным образом возбудило его интерес. "Клуб Трутни? Вы что же состоите в нём? У меня там есть добрые знакомые в клубе Трутни". «Мистера Уиджина знаете?» «Фредди Уиджина?» «Да, конечно». «А мистера Проссера?» «И богача Проссера знаю». «Увидите их, передайте от меня горячий привет. Хорошие парни и тот, и другой. Ну а теперь можете валить отсюда и сидеть, преспокойно набивая брюхо, отложив все заботы. Я отыщу Трикси раньше, чем вы доедите рыбу с картошкой». Когда я после обеда пил кофе в курилке, меня позвали к телефону. Это был, как я и думал, Джас Уоттербери. Это вы имелый человек? Я ответил положительно, и он объявил, что всё под контролем. Трикси обнаружена и прибудет заблаговременно до поднятия занавеса, готовая выполнить любую роль, что ей сулит судьба. Пусть я назову адрес, по которому им явиться. Я назвал И он сказал, что они приедут как штык без четверти 4. Так что всё было улажено, и я возвратился в курилку, испытывая по отношению к джазу Уоттербери самые добрые чувства. Он, конечно, из тех, кого не рискнёшь пригласить с собой в многодневный пеший поход, и лучше бы ему всё-таки сократить употребление масла как на шевелюру, так и на всю свою персону, но несомненно одно Если обстоятельства потребуют от вас сплести интригу, лучшего помощника для такого плетения просто не найдёшь. Пока меня не было в курительной комнате, пришёл Кити Кэт и сел в кресло рядом с моим. И я, как только его увидел, сразу же принялся расспрашивать его про Джаса Уоттербери. Помнишь, ты мне объяснял насчёт театральных агентов? Не случилось тебе иметь дело по этой линии с неким Уоттербери? Киттикет задумался. Фамилия как будто знакомая, а как он выглядит? Неописуемо. Это мне мало что говорит. Театральные агенты все выглядят неописуемо. Но вот фамилию такую я, пожалуй, где-то слышал. В Уотербере, Вотербере. Постой, такой скользкий тип. Да, скользкий, маслянистый. А зовут его не Джаз? Джаз. Тогда я знаю, кого ты имеешь в виду. сам я его никогда не встречал он, наверное, ещё не оперировал в те времена, когда я оббивал пороги агентов, но Фредди Уйджен и богач Проссер мне о нём рассказывали. Да, он говорил, что они его друзья. Ну, он не стал бы этого утверждать, если бы услышал, как они о нём отзываются, особенно Проссер.